Глава 22. Отец позвонил в пятницу вечером, когда я возвращалась с работы. После разговора с ним я оставила отцу несколько сообщений, но прошло больше недели, и я, так и не получив ответа, уже не надеялась услышать его. "Всё в порядке?" спросила я. "Разве человек не может просто позвонить своей дочери?" сказал он. «Ну да, безусловно», – сказала я, зажав телефон между ухом и плечом, пока нащупывала в сумочке ключи. «Я рано ушла с работы, а под рано я подразумеваю время, когда все уже ушли, но Санджей как раз сейчас забирал детей из лагеря. Я пыталась связаться с тобой. Как у тебя дела?» «Я был занят. В прошлые выходные мы с Анитой закатили вечеринку в честь получения Луисом диплома». Анита была его подружкой, а Луис её сыном. Я была совершенно уверена, что мой отец втайне предпочитал Луиса мне и Нику, возможно, от того, что Луис ничего не ждал от него. Ждала от него Анита, но она любила его, а он её обожал. После стольких лет одиночества мой отец заслуживал счастья. Однако порой было больно слышать, как он расшибается ради них в лепёшку. Как у тебя дела, Нинья? Казалось, он постарел ещё больше, или, может быть, как и я, просто устал. Примечание. Нинья девочка. Перевод с испанского. Конец примечания. В последнее время дела идут неважно, призналась я. Умерла одна из моих хороших подруг. Мне очень жаль, когда, повесив сумку на крючок у двери, я скинула туфли примерно полтора месяца назад. "Жаль", повторил он. Это было больше, чем я ожидала. Впрочем, мне хотелось, чтобы он сказал что-то ещё, например, "полтора месяца, почему ты мне раньше не сказала?" Даже как это произошло, заполнило бы тот вакуум, который я так часто ощущала, разговаривая с отцом. Ник утверждал, что наш отец не умеет общаться с нами, потому что его собственные родители то обращались с ним жестоко, то пренебрегали им. Мой брат считал довольной того, что наш отец не пошёл по стопам бабушки и дедушки. Впрочем, я не стремилась быть идеальной матерью. Всё, чего я хотела, это попытаться быть ею. После того, как мне исполнился 31 год, я поняла, что с большей вероятностью я могла бы загадать желание выиграть миллион долларов, но это не помешало мне надеяться на невозможное. "Как дети?" спросил отец. "И как у тебя с Санджейем?" Я рассказала ему о том, что Майлс перестал писаться в постель и о том, что Стив читает толстые книги для детей более старшего возраста. И что у нас с Анджеем всё замечательно, всё в порядке. Только после того, как отец отреагировал, я поняла, почему придерживалась таких стандартных, стерильных ответов, вместо того, чтобы признаться, что мы в бедственном положении. Хорошо, вам обоим повезло. Крепкий брак это дар судьбы, сказал он. Как я раньше этого не замечала. Мой брак был бесспорно тем, за что отец ценил меня, и его комплимент наполнил меня гордостью, возможно, даже ощущением победы. Потому что, если говорить коротко, отец полагал, что я достигла своей заветной цели, я не превратилась в своих родителей. "Спасибо", сказала я. "Папа, Ник сказал, что у тебя какие-то проблемы со здоровьем. Что происходит?" Он шикнул на меня. Ничего. У меня немного болел желудок, поэтому врач провёл кое-какие исследования. И что? произнёс он. Что? Что? снова сказал он. Значит, что-то не так. Возможно, в следующем месяце мне сделают операцию. Я почувствовала тошноту. Операцию по какому поводу? У меня небольшой рак, сказал он. Мой отец говорил только по-испански до тех пор, пока его семья не переехала из Пуэрто-Рико в Балтимор. Ему тогда было 6 лет. Даже теперь он иногда коверкал английские фразы или использовал неподходящие слова. Но я была уверена, что его владение языком не имело никакого отношения к тому, как он описывал свою проблему со здоровьем. Небольшой рак в желудке, так они говорят. Впрочем, они обнаружили его рано. Не беспокойся, врач говорит, что со мной всё будет в порядке. Мне хотелось заплакать. Так что, тебя будут лечить химиотерапией? Вероятно, да. Чем мы можем помочь тебе? спросила я. Не хочешь приехать сюда и проконсультироваться с другим врачом? Онкоцентр нашего университета один из лучших в стране. Я уверена, что смогу записать тебя на консультацию. Нет, нет, мне и здесь хорошо. Они-то позаботятся обо мне. Конечно, позаботятся. Я ничего не сказала. Я просто хотел, чтобы ты знала, Пенелопа. Да, мне очень жаль твою подругу. Я громко сглотнула. Спасибо, папа. Прошу тебя, держи меня в курсе по поводу своего здоровья. Хорошо. Целую тебя, сказал он вместо ответа, потом отключился. Я всё ещё стояла, уставившись на телефон, когда открылась входная дверь и воздух наполнился голосами моего семейства. Наверное, это был самый счастливый гвалт, который я когда-либо слышала, но мне по-прежнему казалось, что я погружаюсь в темноту, в которой в последнее время провела так много времени. Возможно, родитель из моего отца был никудышный, но кроме него у меня никого не было. Он не мог умереть. Когда я вошла в кухню, Санджей взглянул на меня и спросил. Что случилось? Только что звонил отец и сказал, что у него рак желудка. В следующем месяце будет операция. О, Пен, мне жаль, сказал он. На какое число она назначена? По правде сказать, я не знаю. Ты знаешь, какая у него стадия рака? Я покачала головой. Ты же знаешь моего папу, когда дело касается лично его, из него ничего не вытянешь. Участие на лице Санджея быстро сменилось тем, что было похоже на злость. Он думает только о себе. Да, но я не собираюсь акцентировать на этом внимание, захочет, скажет. Он посмотрел на меня с недоумением. Что? Спросила я: "Я не понял. Что ты не понял? Ты давила на Мета, чтобы он уделял больше внимания Сицилии?" "Что замечательно! Кто-то же должен это делать. Какое отношение это имеет к моему отцу?" Он хмуро посмотрел на меня, словно я задала ему дурацкий вопрос. "Просто я хочу, чтобы ты поддерживала своего отца так же, как ты поддерживаешь Сицилию. Мне показалось, будто мне дали пощёчину. Не смотри на меня так, Пенни, сказал Санджей. Я говорю это лишь от того, что люблю тебя. Прекрасно, сказала я, избегая встречаться с ним взглядом. Ты прав. И он был прав. Если за прошедшие несколько месяцев я чему-то научилась, так это быть честной, даже безжалостно честной. правда, если речь не шла о том, что ранит больнее всего. На следующий день Мэт забросил к нам Сисили, чтобы дети поиграли вместе. Когда они приехали, она выглядела угрюмой, но её лицо просветлело едва в кухне она увидела детей и меня. Мне было знакомо это чувство. Почти всё утро меня не отпускали мысли об отце, но вид Сисили вывел моё сознание из тумана. Привет, сказала я, обнимая её: "Рада, что ты наконец приехала". "Спасибо, тётя Пенни". Она улыбнулась мне: "Мы сегодня пойдём есть мороженое". Я повернулась к Мэту. Он был чисто выбрит и выглядел не таким обезумевшим, как в прошлый раз. Но холодок между нами остался, если только мне не показалось. Мэт пожал плечами: "Я не возражаю". Ура, мы пойдём есть мороженое, сообщила Сисили Майлзу и Стиве. Вся троица принялась улюлюкать, и прежде чем я успела сказать им, чтобы они шли на улицу, они стремглав унеслись на задний двор. Если бы я не был уверен в обратном, то сказал бы, что здесь ей нравится больше, чем дома, сказал Мэт. Он оглядел кухню. Не могу сказать, что сержусь на неё за это. Я забыл, какой у вас уютный дом. Насчёт этого не знаю, сказала я. Я хотела убраться до приезда Сицилии, но не успела достать чистящий спрей, как Майлза ужалила пчела, после чего всё полетело в тартарары. Поинь не хотела сказать спасибо, произнёс Санджей за моей спиной. К моему удивлению, Мэтр смеялся. Я не могла вспомнить, когда в последний раз видела его смеющимся и поняла, что тоже улыбаюсь. Несомненно, я хотела поблагодарить тебя, сказала я. В окно было видно, что мальцы с Сицилии прыгали на батуте так высоко, как только могли, стараясь добраться до стиви, которая подпрыгивала посередине. Эту игру они называли попкорном. И всякий раз, когда они играли в неё, я думала о том, что сподвигло меня установить на заднем дворе огромную адскую машину. Эй, ребята, что вы делаете с детьми в конце лета? спросил Мэт. Я рассчитывал, что лагерь будет работать до дня труда, а оказалось, что он закрывается на неделю раньше. Примечание: День труда отмечается в США в первый понедельник сентября. Конец примечания. Предполагалось, что я буду приглядывать за ними, сказал Санджей. Но не исключено, что я уже буду работать. Я был на собеседовании в отделе по связям с общественностью в колледже гуманитарных наук. Мэт был явно удивлён. Правда, я думал, что ты пишешь, и всё идёт хорошо. И да и нет. Скоро я надеюсь продать книгу, но пока я недостаточно зарабатываю, пришло время что-то изменить. Рад за тебя, Санджей. Ты удивил меня. Я скользнула взглядом по Санджею, чтобы понять, не раскаивается ли он в том, что сказал, но он только улыбнулся. "Спасибо, приятель", сказал он. "Хочешь пива?" "Конечно, это как раз то, что нужно". Санджей открыл пару бутылок, и они вышли на веранду. Когда я смотрела в окно на них и на детей, мне в какой-то момент всё показалось таким обычным, что я забыла о том, что Дженни нет в соседней комнате и что она не появится здесь. Потом Мэт вернулся в дом. Я хотела напомнить ему о том, что закончила пост для сайта Дженни, но пока он приближался ко мне, я догадалась, что у него на уме что-то другое. Действительно. Пенни, если в конечном счёте ты или Санджей будете сидеть с детьми в последнюю неделю августа, Как ты думаешь, не могли бы вы взять и Сицилию? Я не смог подыскать няню. Я собирался отправить Сисили к своим родителям в Мэн, но она не хочет ехать. Мы можем, медленно проговорила я. Но не думаешь ли ты, что было бы намного лучше взять отпуск на неделю и провести его вместе? Держу Пари, она захотела бы поехать в Мэн, если бы ты поехал с ней. Он окинул меня взглядом. Разве мы с тобой не можем хотя бы раз поговорить без того, чтобы ты не напомнила мне, что я самый плохой отец на свете? Ты же знаешь, что у меня не было такого намерения. И всё же, Мэт поставил полупустую пивную бутылку на стол. Я пойду, заеду за Сисили через час. Мы планировали, что она поужинает с нами. Невозможно, чтобы Мэт забыл об этом. Я пристально посмотрела на него, размышляя, действительно ли он так обижен или жесток, что заберёт Сесилии раньше только потому, что чувствует себя оскорблённым. Но он был прав. Он был отцом Сесилии. Кроме него у неё никого не было. В конце концов, только он мог решить, когда его дочь покинет мой дом, как и обо всём остальном, что касалось её. Хорошо, до скорого. сказала я. В тот вечер Стив и Майлс прохлаждались в гостиной, смотря по телевизору сериал Планета Земля. У вас найдётся место ещё для одного человека, спросила я, плюхаясь между ними на диван. "Мамочка", сказал Майлс, не отрывая глаз от экрана. Стиви оказалась чуть внимательнее. "С тобой всё в порядке?" спросила она, поглаживая меня по ноге. Да, милая, сказала я. Почему со мной должно быть что-то не в порядке? Потому что ты не ладишь с Мэтом, сказала она. Мой ребёнок ничего не упустил. Мэт не опоздал ни на минуту, хотя он вёл себя так, как будто никакого разговора между нами не было. Сесиль ревела, протестуя против того, чтобы её забирали так рано, отчего я в свою очередь тоже расплакалась. Прощались мы с ним холодно, без каких-либо обещаний или планов встретиться снова. Когда я смотрела, как они отъезжают, мне пришлось отгонять от себя мысль о том, что, возможно, мы не скоро снова увидимся с Сесили. Боюсь, что так, согласилась я, но думаю, всё это пройдёт. Стиви посмотрела на меня с сомнением. Правда, не могу сказать с уверенностью, но надеюсь на это. Сказала я, кладя руку ей на плечо: "Ребята, что за серию вы смотрите?" "Про горы", сказала Стиве. "Ой, я её не видела", я откинулась на диванные подушки. На экране телевизора по склону горы расхаживали два снежных барса. Рассказчик представил их как мать и её подросшего детёныша. Пара игриво боролась, а потом мать начала вылизывать свою дочь. Хотя детёныш был почти таким же крупным, как мать, рассказчик сказал, ему придётся многому научиться, прежде чем начать жить самостоятельно. Мы с детьми с восхищением наблюдали за тем, как в период спаривания взрослая самка защищает своего детёныша от пары самцов. Она победила, но была ранена, и когда хромая она направилась в пещеру, ведя за собой дочь, Рассказчик предположил, что возможно, никто из них не выживет, ведь детёныш всё ещё нуждался в наставлениях матери, чтобы освоиться с жизнью в горах. Когда Стиви схватила меня за руку, я поймала себя на том, что моргаю от слёз. Потом на экране снова появился снежный барс. Это была мать. Видео было снято через несколько месяцев после её травмы. И теперь, когда рана зажила, она с лёгкостью перепрыгивала через расселины. На последних кадрах её дочь, живая и здоровая, и теперь уже самостоятельно бродявшая по горам, шла по следу матери. Как сказал рассказчик, находясь на расстоянии нескольких миль друг от друга, они будут жить параллельной жизнью и, вероятно, больше никогда не увидят друг друга. Мамочка, почему ты плачешь? Спросил Майлс, когда на экране пошли титры: "Я не плачу", шмыгнула я носом. "Ладно, плачу. Мамочки немного грустно". "Из-за тёти Дженни?" спросила Стиве. "Да", сказала я. "Из-за Дженни и Мета, и из-за Сисилии, и из-за своего отца, и из-за своего брака, и Но ну, почти из-за всего поняла я, пока по моему лицу продолжали течь слёзы. В тот же момент Стив и Майлс забрались на меня, обнимая своими тощими руками. Всё хорошо, мамочка, сказал Майлс, вытирая мне лицо ладонью. У сисили ещё остался папа, сказала Стив. Странно, как вдруг ниоткуда наплывают воспоминания. Я поймала себя на том, что думаю о том времени, когда Ник, учившийся в начальной школе, избил мальчишку из моего класса. Тот издевался над ним, как практически над всеми другими. Директор школы вызвал меня к себе в кабинет, потому что в школе не могли дозвониться до нашего отца, и Ник настаивал, что ему нужна я. Я не помню, что сказала директору, но должно быть, я была убедительной, на время заменив родителя. потому что никого не исключили из школы. Наш отец так и не узнал, что случилось в тот день. Тогда мы вздохнули с облегчением, но когда я оглядываюсь в прошлое, мне кажется, что это нельзя было назвать удачей. "Ты права, малышка", сказала я Стиве. У Сисили действительно ещё остался отец. И у меня пока есть мой, если только этого достаточно.